Бейрут, район борж эль бардех Ночь на 16 июня 1992 года. Расходились поздно. По местному времени было часа три. Хозяева особняка, вернее, хозяева уехали, и за хозяйку осталась их дочь. Провожала каждого из гостей в дверях. Меня она проводила особенно... Страстно! За что я удостоился такого взгляда Юрии, что, если бы взглядом можно было убивать, я свалился бы замертво. — Я смотрю, вы уже вполне освоились, князь. Тон был далек от дружеского и тем более это любящего. — Сударня! Весь вечер я думал только о вас! — отделался я дежурной фразой. — Я это заметила. Уже с меньшим сарказмом — произнесла Юлия. Впрочем, время позднее. Ночь дышала прохладой. Прилетевший с моря свежий ветерок немного разогнал дневную удушливую жару. Улица была темна, тиха. Только в том доме, откуда мы вышли, все еще не смолкала музыка. По обе стороны улицы плотными колоннами стояли ливанские кедры. Казалось, своими кронами они подпирали истинно черные, и стыканная блестящими точками звезд неба. Я их заметил первым. Машина была припаркована за поворотом дороги. Да, и деревья загораживали обзор. Они стояли метрах в десяти, около нашей машины, именно около нашей и никакой другой. Трое. Иди в дом. Удивительно, но Юлия сразу поняла, что происходит. Она не стала задавать глупых вопросов. Не стала устраивать истерику и выяснять, что им нужно. Просто она сильнее сжала мою руку и не сдвинулась с места. — Уходи, — я сказал. — Я с ними справлюсь. И, не дожидаясь ответа, я сбросил руку Юрии и уверенно направился к ним. — Что вам угодно, господа. В этом случае важно сразу захватить инициативу и давить, доминировать. Вы решили постеречь мою машину? Она угоден ваш бумажник, сударь, ответил тот, кто стоял ближе всего ко мне. Голос его совсем не был похож на голос хулигана и грабителя. Держи. Я достал из кармана бумажник и протянул его грабителю левой рукой. На этот трюк он и попался. Даже если ему и не нужен был мой бумажник, все равно он протянул за ним руку. Психология. Скользящий шаг вправо, правая рука от протянутую руку противника, уже выведенную из равновесия, рывок, противник волей-неволей разворачивается спиной, левой рукой локтевой захват за шею. Для того, чтобы не трепыхался, я изо всей силы боднул его лбом по затылку. Так можно даже убить, но сейчас у меня была другая задача — оглушить. Теперь против меня оставалось двое. Главарь уже Пасин. опасен. Но он не еще послужит. Я не знаю, что у остальных. Если огнестрельное оружие, то он послужит мне щитом от пуль. Вальтер в кармане есть и у меня. Ножи!» Оставшиеся двое выхватили ножи. Один двинулся вправо, другой влево, обходя меня с двух сторон. В действиях их чувствовались немалая слаженность и опыт. На дело они шли явно не в первый раз. Но для меня они были не противниками. Прежде чем они успели понять, что происходит, я со всей силы швырнул оглушенного главаря в того, что подходил слева, со стороны моей слабой руки. Мне нужно было выиграть всего пару секунд, но добился я даже лучшего. И главарь напоролся брюхом на нож, который готовился для меня, и оба, главарь и его сообщник, полетели на асфальт. Зенувшись в сторону и вперед, я повернулся к тому, что остался справа. Его рука, вооруженная ножом, уже летела ко мне. Он пытался нанести секущий, размашистый удар, целясь мне в горло. — Надо сказать, необычная техника. Правой рукой я поймал и остановил его руку. Левой ногой, особо не со всей силы ударил в пах. — Училище за такой прием! Можно было получить несколько нарядов у вне очереди. Там противника добивали по-другому. Но здесь было не училище, здесь был Бейрут. Была женщина, которую я должен был защищать. И поэтому я применил самый простой и самый эффективный прием. От такого удара в пах он оправится не скоро. Третий противник. Уже поднимался, но не успевал. Я просто и тупо пробил ногой в лицо, как в футболе, при исполнении пенальти. Бандита отбросила назад. Мне даже показалось, что я услышал, как его затылок хрустко раскололся в асфальт. — Готовы? — Все трое. Я обернулся. Юлия стояла у стены. Она не убежала. Глаза ее блестели в темноте, будто алмазы. Садись в машину. Было уже не до куртуазности. Чтобы она побыстрее пришла в себя, я весьма невежливо схватил ее за руку, подтащил к машине, открыл дверцу. В любой момент могла появиться полиция, а объясняться с ней совсем не входило в мои планы. Садись, говорю. Захлопнув за ней дверь, я как в остросюжетном синематографе. Ну, надо же произвести впечатление на даму. Перекатился по капоту, В мгновение оказался около водительской дверцы, Скользнул за руль, Мотор отозвался злобным рыком на поворот ключа. Производит впечатление. Юлия тяжело дышала, Как будто только что долго бежала. А это еще не впечатление. В училище одним из упражнений было такое. Шесть минут на ринге против шестерых противников. Сначала с голыми руками, против голых рук, затем с голыми руками против палок. Ничего не отвечая, я рванул машину свеста, так что недовольно заезжали по крышке. Женщины любят воинов. Еще больше они любят воинов-победителей. Во времена Римской империи знатные римлянки отдавались выжившим в бою гладиаторам прямо под ареной на грязном полу Когда мы доехали до Аль-Рашидин, девятнадцать, она спросила, не желаю ли я выпить кофе, чтобы прийти в себя. Я был бы полным кретином, если бы отказался».